Глава двадцать восьмая. «Я еще раз осмотрел поляну, помечая цели для атаки. Фоггер возле транспортников — одна штука. Фоггер возле входа — одна штука. Броня у обоих типовая. Фон энергии в пределах нормы. Ничего сверхъестественного я не видел. На автомате присвоил красный цвет их маркерам, чтобы отслеживать на карте. Плюс тринадцать серых маркеров — это трупы фоггеров и кастомов». Прежде чем начать нашу операцию, я отправил Искурку облететь гробницу по большому кругу. Поискать отстающих или, наоборот, подъезжающих. Чисто. Только несколько групп монстров обнаружились на дальних подступах. Явно фоггеры их уже распугали. «Ястребы! Прием!» — сказал я в рацию. «Обнаружен отряд фоггеров. Численность уточняем. Планируем действовать!» «Принято. Не рискуйте!» — ответила Хоук. «Вы сами по себе. У нас тоже два огневых контакта». «Вы тоже не рискуйте». «Уже прикрываем эвакуацию. Решили ближе к кишке окопаться», — сказала Хоук и зевнула. «Понял. Удачи вам». «И вам. Держи в курсе». Попрощавшись с Хоук, я быстро обсудил план совместных действий с Метой. Потом припрятал хомяка у камня, чтобы он мог спокойно атаковать в спину тех, кто будет атаковать в спину меня. И вернулся к системной оптике винтовки. Выдохнул, сосредотачиваясь на предстоящем бое, и взял в прицел Фоггера у входа. Он продолжал стаскивать дроидов в одну кучу. Уже шесть тел лежали в ряд, а каждому вела протоптанная дорожка в снегу. Фоггер как раз присел над следующим, повернувшись в мою сторону, и начал прощупывать подсумки. Нашел ремкомплект и тубус для мастер-схем, стал изучать. а затем, будто почувствовал, что на него смотрят, поднял визор, глядя в мою сторону. В этот же момент я потянул спусковой крючок. Винтовка непривычна, по сравнению со скаутганом. Толкнула меня в плечо, а фоггер дернулся. Отшатнулся было назад, но все равно завалился вперед здоровый в визоре. Быстрая перезарядка и система, получив команду, переключилась на второго фоггера. «Удобно придумано!» Чтобы не искать его по поляне, привязался к маркеру и сфокусировался сразу по центру. Не до конца понимая, что произошло, Фоггер замер в полуприседе и завертел шлемом по сторонам. То на свежий труп посмотрит, то на вход, то в ту сторону, откуда прилетело. Визор на какой-то момент вспыхнул оранжевым, знак тревоги. Блеснула царапина на лбу, вероятно, только затянувшееся напоминание о стычке со стражами. Он принял решение и рванул к воротам. Система наведения будто читаемые мысли сместилась в бок и вверх, и я выстрелил, подлавив голову фогера в высшей точке прыжка, пробил весок и свалил врага, впечатав его в бок транспортника. На землю сползли уже запчасти, срванные дорог в виске. Я тут же перевел прицел на выход из гробницы, только мне успев прицелиться, выстрелил в мелькнувший силуэт. Блин, никакой скрытности с этими современными технологиями. Перезарядился и выстрелил еще раз, перебив зомби Кастому ногу. Шансов разобрать его все равно нет. Так пусть хоть дорогу беглецам перекроет. Мета, на тебе машины. Прошептал я и, выстрелив еще раз, заменил магазин. Пять выстрелов из снайперки по расходу скайкрафта, как полный магазин скаутгана. Не жалко. По эффективности то на то и выходит. Действуй по плану, без самодеятельности. Да помни я, фыркнула девушка. Четвертый миниру, пятый отгоняю колисья, потом возвращаюсь к тебе и прикрываю. Я присек еще одну попытку прорыва, пробив шустрому фогеру грудную клетку. Нарывки обошел, его не то что отбросило, даже не остановило, будто кусок брони в груди на месте остался, а все остальное тело вперед побежало. Дальше тишина. Какая-то возня началась внутри гробницы, а на сканере отобразились только два движения. Искорка подлетела к крыше, и Страйкер попер по снегу с такой скоростью, будто лыжи отрастил. Ждем, контролируем выход и ждем, что еще придумают фогеры. Ждать пришлось ровно до того момента, когда мета угнала транспортник. Внутри гробницы что-то активировалось, и сразу в двух плоскостях начались помехи. На обычной камере из выхода повалил туман, а на сканере заискрились пиксели. На моем пошла рябь, и стали пропадать краски, а на проекции от искорки, наоборот, все стало троиться. Сразу три фогера выскочили из проема, мелькнув в тумане, а за ними практически сразу последовала и вторая тройка. «Кручу-верчу, запутать хочу», — пробурчал я, отстрелявшись силуэт в тумане. «Еще небось иллюзорных двойников выпустили». «Алекс, уж прости, но немного самодеятельности не помешает!» — крикнула мета. Угнанная машина, лихо развернувшись, помчалась к краю тумана. Послышались выстрелы. Как обычно, первым вылетело лобовое стекло, через которое тут же сжахнуло и с флобергом мета. Я тоже не стал терять время зря и спалил двух фоггеров, выдавших себя огнем по машине. Мета добавила еще. Взрывная волна разогнала туман, и я достал еще одного дроида. Искорка тоже подключилась. Она зависла над нами и добавила молний. Мы фоггером поменяли локальный прогноз погоды. Гром гремит, молнии бьют, еще и скокрафтовые пули пролетают. «Мета, уходи! Часть уже проскочила, сокращают расстояние под маскировкой!» — крикнул я. На сканере в мою сторону с бешеной скоростью неслись три размытых пятна, рывками и зигзагами. не позволяя не то что прицелиться, даже разглядеть что-то конкретное в снежных потоках. «У меня всё под контролем!» Сквозь зубы проскрежетала мета. Она явно в этот момент входила в очередной резкий поворот. «Вижу их! Они к машинам бросились! Вот чёрт!» Раздался взрыв. Вроде бы даже сдвоенный, а через секунду ещё один двойной. Над машинами фогеров поднялось дымно-огненное облако. Крайние транспортники раскидало во все стороны, а джип посередине подкинуло и перевернуло. Когда дым рассеялся, показались и фогеры. Не только без маскировки, но и без некоторых частей тела. Двое уже не поднялись, но третий, как какой-то гребанный терминатор с оплавленным наполовину лицом, зафиксировал мету и погнался за ней ловко орудуя локтями. Я поднял искорку в небо, при этом потерял картинку крупным планом, но зато охватил взглядом всю поляну. Заметил несколько всполохов совсем рядом, а потом отвлекаться стало уже некогда. Раздался свист ветра, каменный скрежет и гулкий стук взбирающихся вверх дроидов. Сразу трое и без приглашения. Вздрогнула иконка хомяка, будто он аж дрожит от нетерпения. А потом раздался протяжный, сводящий зубы скрежет скайкрафтовых клыков по броне дроида. Ну, понеслась. Вместо снайперки в моей руке тут же появился крафт-компакт, а налево я активировал щит. Плюс подвесил на условный быстрый доступ еще два навыка. Отлип от камня и бросился к хомяку. Перевесившись со склона, отстрелил голову заклинившему Фоггеру. Опять бедолага! Были бы у железяки яйца, хомяк бы их уже оторвал. А так просто вцепился в ляжку, нарушив какие-то цепи. Логер так и не смог ничего сделать: ни дрона откинуть, ни от пуль защититься, а просто не разгибаясь, уткнулся в лед. Осталось двое, быстрые как черти, в прямой видимости, но сфокусироваться все равно не получалось. черные росчерки и разлетающиеся во все стороны снежинки. Вот и все, что я мог видеть. Выстрелил несколько раз, но только лед выбил там, где фоггеров уже не было. Отмахнулся от ближайшего, сформировав на его пути двух двойников, и принял на счет третьего неожиданно бросившегося на меня с успины. Сбил удар коротким шипом, а потом, обнявшись с противником, покатился по склону, стараясь ударить его спиной о камни. Те остные дроида боял осями, которые мы устроили, пытаясь зафиксировать клинки друг друга, и два не сбросил на собою эксобрыва. Падение в мои планы не входило, так что я, как мог, подправлял траекторию. Несколько раз перед глазами мелькнуло небо и застыло, словно поставленное на паузу. Черт! Мы рухнули со скалы и падать похоже собирались на меня, но я все равно умудрился и завернуться так, что рухнули мы параллельно. Плечо с бедром ожгло так, что даже мозг растерялся, что же сейчас сильнее болит. Фогеру тоже досталось. Броневая пластина треснула и загнулась, подперев его шею. Я еще пнул туда, отталкиваясь, и активировал новый навык-сдерживатель, чтобы повесить на врага кандалы. Хотел откатиться, но вместо этого отлетел на пару метров, пропустив боковой удар от третьего Фогера. Кресло подо мной застонало, когда я на инстинкте попытался вправить себе сломанные ребра. Отмахнулся, рассыпав Рой в сторону нового противника, и отхотелся еще дальше. Отругал себя за минутную слабость. Еще и по двойникам прошелся, которые только-только бежали к нам. Капец у этих фоггеров скорости! Рой враг обогнал. Несколько пчелок только цапнули дроида за руку, частично сбив ему новый прыжок. Я ушел в сторону, проводив пролетавшего мимо Фогера энергетическим ударом в бок, отбросил его на несколько метров, закрутив кувырком и ударив по подножье скалы, выхватил сразу два крафт-компакта и перебил ему ноги, поймав в момент нового рывка, замедлил и, сократив дистанцию, расстрелял с двух стволов. Обернулся на плененного в кандалах, но было уже поздно. Увидел разорванную шею и довольного хомяка, получившего уровень. Была у меня идея вырезать себе такую же суперскорость, но ладно, пусть хоть кто-то сильнее становится. Я хмуро посмотрел на двойников и развеял их, чтобы не тратили мою энергию зря. Убедившись, что рядом больше никого нет, я переключился на камеру искорки и побежал обратно на скалу. «Мета, ты как?» В ответ тишина, прерывающаяся только сосредоточенным сопением. Я вскинул снайперку и, следуя подсказкам системы, навелся на маркер напарницы. Мета была занята боем. Покосившаяся машина уткнулась капотом в сугроб, водительская дверь отсутствовала. А страйкер в это время носился в каком-то диком танце, сражаясь с обугленным фоггером. «Еще один скоростной! Ишь ты!» Я прицелился, пытаясь подловить момент, когда на пути не будет маячить мета. Но практически сразу отказался от этой идеи. Два черных пятна и блеск клинков отвлекали. Фоггер был хорош, несмотря на повреждения от взрыва и новые порезы, полученные уже от меты, он не сбавлял напор, пытаясь ее достать. Ну и мету не зря называли чемпионом арены. Каким-то чудом она выжимала из простенького кастома такое, о чем производитель даже не догадывался. Если бы знал, что так можно, то ценник сразу бы взлетел до небес. Не смей! Сквозь пыхтение прорвался голос меты. Я сама. Окей. У меня все равно руки попкорном заняты. Вторую часть фразы я прошептал себе под нос, чтобы не отвлекать. Потом быстро оценил положение дел на поляне. Туман почти рассеялся, оголив новые черные трупы. Итого мы положили четыре тройки. Последний противник только что отлетел от рук страйкера. Энергетический фон внутри гробницы снизился и сконцентрировался в центре около саркофага. Ясно, непосредственный жилец еще не показывался. Больше того, пока и не торопится. А раз так, то можно и на мету полюбоваться. Скорость против опыта. Маневренность против хитрости. Ну и без подлых приемчиков не обошлось. Срочно надо подыскать ей дроида получше. И даже можно несколько тренировок попросить для себя. В ближнем бою Ориджами она и меня наверняка уделает. Какая-то нереальная координация и контроль. Тьфу ты, ты, кажется, перехвалил. Расстроился я и мытекнулся, глядя, как страйкер пропустил серию ударов и чуть было не лишился руки. «Чего? Так тоже можно?» «Сам с собой, блин, поговорил. Но оно того стоило. Если и остались в мерзлоте какие-то законы физики, то Мета их все сейчас нарушила, а обезглавленный Фоггер окропил красным антифризом снег. Ну или что у них там по трубам течет?» «Как тебе?» — утомленно простонала Мета. «Аплодирую, практически стоя!» — хмыкнул я. Без шуток. Даже захотелось все твои бои на арене пересмотреть и пару уроков у тебя взять. Сколько их там осталось? Местный папка, я так понимаю, еще не выходил? Спросила Мета. Сами его вытащим. Тихо, шикнул я. На сканере появились данные о появившемся излучении внутри гробницы. Что-то новое для меня, но познанная система и как опасная. Откапывай тачку и подъезжай ко мне. Еду. даже не поспорив, ответила Мета. Видимо, Истрайкер что-то почувствовал. Я посмотрел на гробницу и скурку направил, чтобы зависла на безопасной высоте прямо над входом. Туман уже рассеялся, только остатки его еще стелились по льду, даже не скрывая трупы фоггеров. У входа их прибавилось: тех, кого снял я, плюс парочка с обугленными шлемами. Эта искрка постаралась. Еще двое лежали рядом со взорванными машинами. Один со сломанным позвоночником, другой — с куском бампера в груди. Излучение усилилось. Датчики сканера начали фонить, словно счетчик Гейгера поймал радиацию. А в ведьмачьем спектре, внутри гробницы, начал разрастаться энергетический шар. «Алекс, что происходит?» — спросила Мета. Кажется, я первый раз услышал в ее голосе напряжение. «Что там за черт-то в этой камере сидел?» «Это нам потом Алиса скажет, а пока не лезь», — ответил я, разглядывая показатели сканера. «Это точно не бомба, какой-то навык». «Это точно навык», — подключилась искорка. «Отдельные сигнатуры частично схожи с твоей иллюзией, только уровень на порядок выше, близко к максимальному развитию». «И что это значит? Он там сотню двойников штампует, и сейчас будет атака клонов?» «Нет, не клонирует», — пропищал дрон. «Энергия идет вовне, хоть и слишком малыми потоками, но много, уже в коридоре. Готовься, сейчас выльется наружу». Я покрепче стиснул снайперскую винтовку, краем глаза отследив, что мета уже рядом, а Алиса спокойно ждет нас в машине. То, о чем предупреждала искорка, я заметил через несколько секунд. «Все-таки это двойники». В проеме промелькнула голограмма, но действительно слабенькая, нечеткая, края размытые и масштаб какой-то маленький, словно иллюзорного фогера сжали и подсушили. Стрелять я пока не стал, пока он плотность не обретет, взаимодействовать по сути не с чем. Голограмма не задержалась в проходе, а вылетела на улицу. За ней сразу же проскочила вторая, потом третья. после чего они пошли сплошным потоком, превратившись в неразрывный энергетический шлейф. Когда первая проекция оказалась метрах в двадцати от выхода и остановилась рядом с мертвым фоггером, поток распался. Энергетические сгустки прыснули в разные стороны, направляясь к остальным трупам. И к фоггерам, и к кастомам. Подлетели, зависли на мгновение, а потом будто нырнули в тела и растаяли в воздухе. Фоггер, в которого опустился первый энергетический сгусток, дернулся и зашевелился, приподнялся на локтях и посмотрел в нашу сторону. Зажегся визор, полностью залитый бледным зеленым светом. Дроид еще раз дернулся и встал на одно колено, подтянул ногу и выпрямился, демонстрируя дыру в груди. Учитывая, что я сам ее пробил совсем недавно, она точно была несовместима с жизнедеятельностью дроида. Любого обычного дроида, кроме кастомов, у которых было сотня центров управления. Одного из них я сейчас отчетливо наблюдал сквозь дыру в плече. Тоже расстрелянного знакомого, который уже успел полностью отключиться. Энергетические сгустки долетели и до фогеров возле взорванных машин. Тот, что с куском бампера в груди, уже стоял на ногах и пытался идти к остальным. Его немного клонило в сторону, но в остальном бампер его не смущал. Да что там бампер? Его соседа не смущал сломанный хребет. Он просто согнулся пополам и полз в нашу сторону на четырех конечностях. До тропов, лежащих под скалой, сгустки так и не долетели. На середине пути развеялись, потеряв силу. По крайней мере, я на это рассчитывал. Итак, количество фоггеров удвоилось. Алекс. Это какая-то нездоровая некроманськая крень, прошипела Мета. Технически это лишь совмещение проекции с материалом донора. Не возмутимо пропищала искрка. В целях замещения плотности и несущей способности само скоро рассосётся. Это же прорва энергии. На создание да, на поддержание нет. Если в гробнице сохранились монолиты, то года два проработают. И ровно у нас и двух дней это нет. Задумчиво пробормотал я и прицелился в Фоггера. Выстрелил. Попал, добавив к дыре в груди еще одну во лбу. В этот раз не на вылет. Фоггер рухнул на спину, подняв вокруг себя снежное облако. На пару секунд завис, но потом начал ворочаться и подниматься. «Упертый», — задумчиво произнесла мета. «Ну что, в этот раз все-таки отходим?» «Не хотелось бы», — я вздохнул. Там навыки интересные раздает. Ничего не поняла, но、ну, окей. План уже есть.